А телом здесь обманывает взоры. С гнуснейшим из романцев, то есть Сальбериго Фредди, Фреди, из Фаенцы в романье. Одного из вас, то есть Бранка Д Орье. Песнь Тридцать четвертая. Вексилла Регис продеунт инферни. «Навстречу нам», — сказал учитель, — «вот, смотри, уже он виден в этой черни». К латинским словам церковного гимна «Vexilla regis produnt» близится знамена царя, Вергилий добавляет инферни, Ада. Разумея под этими знаменами шесть крыльев Люцифера, уже возникшие перед ним во мгле. Когда на нашем небе ночь встаёт, или в тумане меркнет ясность взгляда, так мельница вдали крылами бьёт, Как здесь, во мгле встававшая громада. Я хоронился за вождем, как мог, чтобы от ветра мне была пощада, Мы были там. Мне страшно этих строк, где тени в недрах ледяного слоя сквозят глубоко, как в стекле сучок. Одни лежат, другие вмерзли стоя, кто вверх, кто к низу головой застыв, а кто дугой лицо ступнями кроя. Мы были там, поэты вступили в последний, четвертый пояс, или точнее в центральный диск девятого круга ада, Джудекку, названный так по имени апостола Иуды, который предал Христа. Здесь казнятся предатели своих благодетелей. Они вмерзли в недра ледяного слоя. в безмолвии дальнейший путь свершив и пожелав, чтобы мой взгляд окинул того, кто был когда-то так красив, учитель мой вперед меня подвинул, сказав, вот, Дид, вот мы пришли туда, где надлежит, чтоб ты боязнь отринул. Дид Люцифер по грудь, возвышающейся изо льда в самом центре Джудекки. Сочетая данные библейского мифа о восстании ангелов с построениями собственной фантазии, Данте по-своему рисует судьбу и облик Люцифера. Некогда прекраснейший из ангелов, он возглавил их мятеж против Бога, и вместе с ними был свергнут с небес в недра земли, в средоточие вселенной. Превратясь в чудовищного дьявола, он стал властелином ада. Так в мире возникло зло. Как холоден и слаб я стал тогда, не спрашивай, читатель, речь у боже Писать о том не стоит и труда. Я не был мертв, и жив я не был тоже. А рассудить ты можешь и один. Ни тем, ни этим быть, с чем это схоже? Мучительные державы властелин Грудь изо льда вздымал наполовину. И мне по росту ближе исполин, Чем руки Люцифера исполину. По этой части ты бы сам расчел, Каков он весь, ушедший телом в льдину. О, если вежды он к Творцу возвел И был так дивен, как теперь ужасен, Он истинно первопричина зол. Если вежды он к Творцу возвел, То есть если он дерзостно